Глава тридцать вторая Элизабет Я резко просыпаюсь в темноте, сердце бешено колотится. В кресле возле моей больничной кровати мерно похрапывает Сэм. Но меня это не успокаивает. Во сне я снова была в поезде, в гробу, наполненном водой. Я заново переживаю последние мгновения, надежду, которую так быстро у нас отняли. меня не покидают мысли о тех, кто страдал до конца, кто умирал медленно. У меня было лишь секундное ощущение темноты, которое накрыло меня. А что чувствовали другие? Спасение было так близко, почти в руках, и его безжалостно вырвали у них. Повергнув в бездну отчаяния, когда они осознали, что смерть неизбежна, когда видели, как дорогие им люди гибнут у них на глазах. Почему одни страдают, а других судьба щадит? О том, что творится на архипелаге, ходят жуткие слухи. Тела находят на расстоянии километров от пути урагана. Люди гибнут от ран, другие слишком слабы и вряд ли поправятся. Кажется, что пережить саму стихию недостаточно. Выжившие обречены на страдания и умирают в муках. Едва ли я смогу уснуть этой ночью. И нет никаких новостей о брате. Сейчас, когда правительственные учреждения открыты, Сэму удалось выяснить, что брат действительно работал в лагере, в том, что находился у паромной пристани, куда мы так и не добрались. Что с ним случилось? Можно лишь гадать. Столько людей пропало без вести. И погибло. Физически я выздоравливаю. Шишка на голове уменьшается — Боль стихает, синюшные кровоподтёки меняют окраску, и медсестра уверяет меня, что я иду на поправку. Хотелось бы сказать то же самое о моём душевном состоянии. Жаль, что нельзя одним махом выкинуть из головы весь кошмар пережитого. Я беру Сэма за руку, она лежит у меня на постели, переворачиваюсь на другой бок и сцепляю наши пальцы в замок. Цветов больше нет на столике. Я попросила медсестру у их. Жаль, что не получится с такой же лёгкостью забыть о словах, написанных Фрэнком. Нам с Эмом нужно так много сказать друг другу, пока я не до конца разобралась в его лжи, но сейчас это неважно То, что меня волновало прежде, бледнеет в сравнении с утратами, постигшими многих, и сейчас имеет значение только то, что я жива и в безопасности. Я закрываю глаза, и, держа Сэма за руку, погружаюсь в сон. К пятнице врачи готовы меня выписать, и Сэм помогает мне снять комнату в отеле в Майами, где ночует, когда они дежурят у меня в больнице. Я жду на веранде, пока он отходит сделать звонок по работе. Рядом со мной сидит женщина с малышкой на руках. «Какая красавица!» — говорю я. «Спасибо!» — женщина расцветает в улыбке, Её зовут Люси». «Что-то в этой женщине...» «Мы ведь уже встречались, да?» — спрашиваю я, начиная припоминать. «Тогда вы ещё были беременной. В кафе уруби в ки -Уэст. Вы Хелен? Вы угостили меня пирогом». У неё округляются глаза. «Точно. Вас зовут Элизабет, верно? Вы разыскивали друга. Вам удалось его найти?» Вообще-то не друга, а брата. Нет, нам удалось узнать, что он работал в одном из лагерей, но что с ним случилось, никто не знает. Столько людей числится пропавшими. «Вы попали в ураган?» — спрашивает Хелли. «Да. Мы пытались выехать на эвакуационном поезде из Айла-Марады, но его опрокинула штормовая волна. Какой ужас! Да, я ударилась головой, и врачи держали меня в больнице под наблюдением. Но сегодня меня, наконец, выписывают. Мне хватило больниц до конца моих дней. Тут я вспоминаю, что она рекомендовала мне гостиницу «Восход», и что рассказал Сэм о тех, кто остался в ней. Я слышала про вашу тётю, глубоко соболезную вашу вашей утрате. Её глаза наполняются слезами. Спасибо. Я не так много общалась с ней, но, судя по всему, она была замечательной женщиной, и место было славное. Да. «Это так. А вы тоже попали в ураган? И потому оказались здесь?» — спрашиваю я. «Да. Я уехала из Ки-Уэст незадолго до его удара. Пожалуй, совсем не вовремя». Она родилась до урагана. Я указываю на малышку у нее на руках. «Во время. У меня отвисает челюсть. После всего, что довелось пережить нам, не могу вообразить, как можно было рожать в подобных условиях. «Как же вы выжили?» «Сама не понимаю», — отвечает Хелен. «Нам повезло», — она улыбается. «И у нас был ангел-хранитель, который нам помог». «И что вы будете теперь делать?» — спрашивает она меня. «Еще не решила. Я хотела бы выяснить, что случилось с братом. Я приехала сюда в надежде на его помощь, но сейчас просто хочу знать, что с ним все в порядке». «У меня есть друг». который работал в лагере, — говорит Хелен. Возможно, он знает вашего брата и сможет помочь. Сейчас мы его спросим. Она смотрит куда-то поверх моего плеча, и ее лицо озаряется улыбкой. Он идет сюда. Я поворачиваюсь и вижу крупного мужчину в поношенной одежде, который не сводит глаз Хелен и малышки. Я вцепляюсь рукой в подлокотник кресла. Мне сказали, вы пошли подышать свежим воздухом. Обращается он к ней, как самочувствие. Сначала я узнаю голос. Он не изменился, несмотря на разделявшее нас время, расстояние и войну. Он такой же, как у папы. Джон. Он поворачивается и смотрит на меня, моргает. А вы похожи на... У него на лице отображается потрясение. «Элизабет?» Я реву. Несколько дней назад я бросилась бы ему на шею. Сейчас я чуть лучше понимаю, что ему довелось пережить. Сейчас я более осторожно даю ему возможность прийти в себя. Хелен извиняется и вместе с малышкой возвращается в палату, чтобы оставить нас с Джоном наедине. «Ты живой?» — говорю я. Я боялась, что ты погиб. «Что ты тут делаешь? Почему ты не в Нью-Йорке?» — спрашивает он. Я перевожу дух, стараясь успокоиться. «Я искала тебя, но я не знала, где ты, поэтому доехала до Ки-Уэст, потому что твое последнее письмо было оттуда и зашла в кафе уруби И местная официантка, твоя подруга Хелен, рассказала мне про лагеря военных на севере, поэтому я отправилась в Айламараду. А потом начался шторм. Мы пытались выбраться, но было слишком поздно. Когда ударил ураган, мы находились в спасательном поезде. В его глазах читается ужас. «Слава богу, ты жива!» произносит Джон, делая шаг вперед и обнимая меня. «Не могу поверить, что ты здесь». Он отступает назад... и оглядывает меня с головы до ног. Давненько мы не виделись. Я помню тебя совсем девчонкой. Теперь я выросла. Да, теперь ты выросла. Он морщит лоб. Ты приехала сюда одна, из Нью-Йорка, по железной дороге. Почему-то я не удивлен. Ты всегда была самой храброй из нас. Насчет храбрости не знаю, скорее отчаянный да и нас тоже как бы нет. уехал, оборвав все контакты. Что-то похожее на стыд проступает на его лице. Мне казалось, я у вас лишний. Но ты права. Мне следовало давать о себе знать. А почему ты этого не делал? Не знаю. У него на лице страдальческое выражение. Хотел бы я это объяснить и тебе, и себе. В Нью-Йорке я точно шел ко дну. Мне было душно. И нужно было уехать, где-то затеряться. Там, где меня не знают и не видят во мне того человека, каким я был до войны. Я сказал себе, что без меня вам будет лучше. Я ошибся. Нам не лучше. Все плохо. Мама больна после смерти Джона и папы, и денег не стало. Джон чертыхается. Прости, Элизабет, про деньги я ничего не знал. По крайней мере, что все настолько плохо. Я предполагал, что их капиталы пострадали после краха, но не думал, что все потеряно. Но о том, что отца и брата больше нет, ты знал. Ты знал, что мы остались одни. Я думал, они позаботились о том, чтобы у вас все было в порядке. А вот и нет, я горько смеюсь. Дела шли из рук вон. Отец пытался спасти положение, сильно задолжал тому, у кого нельзя было брать взаймы. Кому? спрашивает Джон. Ты его не знаешь и знать не захочешь. Уж поверь мне. Этот тип угрожает тебе. Пытается получить эти деньги с тебя. В каком-то смысле. Вернуть долг мы никак не могли, поэтому он согласился получить его иным образом. Я должна выйти за него. Шутишь? Ничуть. Я достаю из кошелька вульгарное кольцо с бриллиантом. Ну и колечко. Вздыхает он: Ты не должна выходить за того, кого не любишь. В голове не укладывается, что отец был настолько неосмотрительным. Думаю, он просто был в отчаянии. Мы живем точнее, жили на широкую ногу. Наверное, он не хотел нас огорчать. И потому продал тебя гангстеру. Я решила, что так будет правильно. Одним выстрелом убьют двух зайцев, и долг погашу и деньги на жизнь будут. Я содрогаюсь, но я не могу выйти за него. «Конечно, нет. И как то намерена поступить?» «Не знаю. При всём желании я не могу придумать, как выпутаться из этого дерьма. Ты вспоминаешь о них?» — спрашиваю я. «О папе и Джо?» «Иногда». «Я тоже». Я глубоко вздыхаю. Перед самым ударом штормовой волны я оказалась на пороге смерти, И тогда я поняла, что не хочу умирать. Как думаешь, они чувствовали себя так же за мгновение до смерти? Я не знаю. Надеюсь, что нет. Долгое время я злилась на них. Злилась, что они оставили меня разгребать это дерьмо. И на тебя долго злилась, сознаюсь я. Переживала, что ты ушел, что у меня мало сил. Мне становится стыдно. Я не понимала, каково пришлось тебе. Никто не понимает, пока сам в этом не окажется. не снятся кошмары. Шепотом говорю я. Крики, плач трупы, темнота. Было так холодно. Я чувствовала, как меня уносят куда-то. Кошмары не пройдут. Хотела бы сказать другое, но это неправда. не стану частью тебя. Я глубоко вздыхаю. и задаю вопрос, которым приехала сюда, хотя я уже знаю ответ и уже где-то для себя поняла, что Джон — не то решение, которое я ищу. «Ты когда-нибудь вернешься домой?» — спрашиваю я. «Теперь я понимаю. Мальчик, ушедший на войну, стал мужчиной, которого я вижу перед собой. Я не узнаю его, но очень хочу узнать». «Я не знаю», — отвечает Джон. Остаток дня мы проводим вместе, я знакомлю его с Сэмом. После многочасового разговора в приемной больнице приходит время прощаться, и я сообщаю Джона название и адрес отеля, в котором Сэм снял для нас номера. «А может, все-таки поживешь у меня?» — спрашивает брат. «Спасибо за предложение, но лучше так. Хочу оказаться подальше от больницы, спать в нормальной кровати, носить привычную одежду». и снова почувствовать себя собой. У меня есть деньги. Немного, но большую часть заработанного мне удалось отложить. Я достаю с кармана помолвочное кольцо, подаренное мне Фрэнком. Не беспокойся. В случае чего воспользуюсь этим. Раньше я слишком боялась нести его в ломбард. Но сейчас его помощью я могу начать совершенно новую жизнь. Тот парень... Джон указывает головой на дверь, через которую вышел Сэм, чтобы завести машину. Похоже, он хороший. «Надеюсь?» «Я уже не уверена, что хорошо разбираюсь в людях, но когда вместе переживаешь такое, видишь человека насквозь и понимаешь, на что он годится», — договаривает за меня Джон. «Я киваю. А ты?» — спрашиваю я. «Что? Я?» «Что у тебя с этой женщиной, Хелен? Малышка, моя племянница?» «Нет». «А кто ее отец?» Удивленно вопрошаю я. Он не отвечает. «Какие у тебя намерения?» Спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» «Насчет этой женщины с ребенком. Ты о них заботишься?» «Я не знаю. Я им никто. Я просто помог, когда ей было трудно. Она сказала, что ты — ее друг, и смотрела на тебя так точно, ты значишь для нее гораздо больше. На его лице мелькает выражение, в котором читаются и надежда, и боль. У нее есть муж. Но ведь она не с ним, или не так? Она любит его? Я не знаю. Разве можно задавать такие вопросы? Они расстались? Спрашиваю я. В моей голове плохо укладывается, как это мой старший брат, мой кумир и герой войны может увести чью-то жену. С другой стороны, все могло измениться. Она ушла от него, — отвечает Джон. Значит, не совсем замужем. Не совсем. Его имя занесено в список пропавших. Но здесь такой дурдом. Это ничего не значит. Может, он пропал или погиб, или на пути в Майами. Тогда у тебя есть шанс. Его здесь нет, а ты рядом. Я так считаю. Если бы ей хотелось остаться с ним, она так и сделала бы. Но она предпочла уйти и быть сама по себе. Так что бери инициативу в свои руки. А ты, я вижу, не изменилась, — усмехается он. Вообще то изменилась. Я выросла. Так что пора мне самой решать собственные проблемы.